Глава вторая. «Смотри, сам стиль не одинаков». Дон поощрительно кивнул красному от напряжения и злости ежи. Тот кинулся оскалившейся целя ножом в горло, уже вообще без шуток, очень серьезно. Дон увернулся, впрочем, сделав пометку более тщательно следить за мальчишкой, у которого обнаружился очень характерный, можно даже сказать, родовой навык. Пронаблюдал, как еже с приглушенным матерным воплем полетел в дорожную пыль и продолжил, как ни в чем не бывало, разговор с волком. Все зависит от комплекции. Например, чем тяжелее воин, тем сложнее ему постичь уровень мертвецки пьяного. Еже отплевываясь, сел, а затем поднялся довольно легко, прыгучи повел плечами, пригнулся, поперекидывал нож из одной руки в другую, явно рисуясь а через мгновение уже опять летел в пыль, причем шустро так, перекувыркнувшись несколько раз и уже без ножа. Нож его в другую сторону полетел. Дон подождал, пока парень перестанет катиться и начнет дышать, после чего произнес наставительно, «Игры на публику хороши в цирке, а в реальной драке такие рисовалки будут тебе стоить жизни». Ежепостановая пытался сесть, Впрочем, не переставая неуступчиво блестеть глазами на наставника, Идон даже зауважал такую силу духа. Рядом с Ежей появилась крупная серая волчица, утешающе принялась облизывать его грязную физиономию. Ежей, не ожидавший такой ласки, не удержался на ногах и опять повалился в пыль, бестолково отталкивая радостно наскочившую на него довольную зверюгу. Дон вопросительно посмотрел на невозмутимо наблюдавшего за этим волка, и тот пожал плечами. «Любовь зла». «Ну да», — вынужден был согласиться Дон, глядя, как ежи барахтается под навалившейся на него волчицей, вздохнул. «Ладно, перерыв. Вечером продолжим». Он убрал так и не пригодившийся за время тренировочного боя нож обратно за сапог, развернулся к лагерю, разбитому неподалеку от дороги. От костра, скрытно от посторонних глаз, расположенного степняками в низине, уже одуряющий вкусно пахло мясом и кашей, и Дон, втянув подрагивающими ноздрями сытный аромат, подумал, что не ошибся в этот раз с наймом. Конечно, люди, предложившие ему бессрочный контракт, были странноватыми, если не сказать больше, но явно знали толк в походах. А такое на памяти Дона случалось не особенно часто потому и ценилось очень даже. У костра обнаружился один из молчаливых степняков, помешивающий варево. а еще здоровенный тролль, откликавшийся на имя Карс, и парочка серых приятелей зубаскала волка, мирно дремлющих в траве неподалеку и явно карауливших обед. Аристократа не было. Наверное, по своим делам улетел. Дон покачал головой. Вот кто бы ему сказал еще десять лет назад на севере, что он будет путешествовать рядом с драконом, ни за что бы не поверил. В его стране драконы не водились, а служители единого почитали их за тварей бездны и нещадно преследовали всех отступников, вздумывавших что-то по этому поводу возражать. Так что выходило, что Дон сейчас и есть этот самый отступник. Впрочем, он и без того по законам своей страны должен в петле болтаться. И интересно, что бы сказала Месси, если бы узнала про дракона?» Как всегда, воспоминание о ней кольнуло больно в сердце, и Дон сжал зубы, чтобы не проваливаться в привычный ураган эмоций. Слишком уж они были разрушительными. Все разрушили в итоге. И его тоже. «Эй, придурок Степной, опять конину свою вяленую туда кинул!» — раздался над ухом недовольный голос волка. «Сколько раз говорил тебе, не добавляй ее в кашу!» «Ну как подошва же, жрать нельзя!» «Не жри!» — равнодушно ответил Степняк, по обыкновению совершенно не обидевшись на обзывание. Скорее всего, он просто половины слов не распознал, вот и не принимал их на свой счет. «Вот почему, когда я готовлю, все едят, а когда ты или твой брат идиот, то у кого-то обязательно потом днище вышибает. Я не виноват, что у тебя живот слабый». «Это у меня?» «У меня? Ну, ах ты, морда ты степная! А ты, волчок, в следующий раз побольше миска принеси!» Мирно вступил в разговор Карс, спокойно гоняя по губам травинку и скались медвежьими клыками. «Глядишь, и не пригодятся неприкосновенные запасы братишек!» «Да братья же зайца притащили!» — обиделся волк. «Здоровенного!» «Да сколько там того зайца!» — прогудел Карс. — на один зубок. — Вот пусть сам и добывает в следующий раз. — Так он и полетел добывать. — Пока он растопырится, мы уже все съедим. Он бы еще до завтра лазил по горам своим. — Так вон он уже летит. И я бы это, волчок, был бы осмотрительней со словами. Дракоша — это тебе не братья степные. Он все слова понимает. И слышит хорошо. Да плевать! Вот ему и скажешь. Дон к этому времени, уже успевший устроиться с удобством возле костра и принять от степника полоску вяленой канины, слушал перепалку своих спутников с нескрываемым удовольствием. За неделю совместного путешествия он успел понять, что все бранные слова, которые в других компаниях смываются только кровью, здесь вообще ничего не значат. И тот же самый волк с огромным удовольствием посмеивающийся над ежи, в любой другой ситуации глотку за него перегрызет. Причем, похоже, в буквальном смысле. Не то, чтобы волк хоть раз позволил увидеть свою вторую натуру, да и разговоров про это не было, но Дон все же не слепой. То, что он путешествует с драконом, выяснилось уже на второй день похода когда молчаливый аристократ просто на привале разделся, отошел в сторону и обернулся здоровенным черным зверюгой. Тогда Дон, помнится, чуть ли не присел от удивления. А Карс, оценив выражение на лице нового сослуживца, только кивнул «Вот так как-то». Дон открыл рот, затем подумал и закрыл. В конце концов, ничего особенного. Дракон и дракон чистокровный судя по ровному черному отливу чешуи лет двести примерно в самом соку как говорится примерно через день он понаблюдав за своими путниками и сделав свои выводы спросил на привале карса безошибочно определив его как одного из лидеров несмотря на старательную маскировку под тупого тролля скажи мне у вас есть чистокровный дракон который сто владеет множеством техник боя у вас есть степники?" Судя по родовым татуировкам, если меня не подводят зрение и память, относящиеся к правящему тейпу стеби, причем из прямых наследников Тагана. Их, насколько я помню, с детства обучают владению саблей, луком, лассо. У вас есть полузверь-получеловек, тоже непростой в плане боя. И ты сам, Карс, судя по тому, как двигаешься, тоже не из простых. Зачем вам я? «Какой смысл в моих услугах?» Карс взглянул на Дона внимательно, и тот едва сдержался, чтобы не поежиться. Настолько неуютным был взгляд великана. Помедлил, словно прикидывая, что дальше делать со слишком наблюдательным собеседником, а затем неожиданно засмеялся, обнажая пугающих размеров клыки. «А ты хорош, парень!» хлопнул Дона по плечу, чуть не вогнав землю. «Хорош!» — Говорил я Асси. Впрочем, ладно. — Все просто, сардинец. Мы все хороши, конечно, но мы не то, что надо нашему парню. — Вот как? То есть все из-за него? — кивнул Дон на спящего неподалеку парнишку. — Кто он? Принц? Карс тут же перестал улыбаться, уставился на Дона мрачно, с угрозой. А вот этого ты не говорил, парень. Да? Дон кивнул спокойно, про себя пожав плечами, удивляясь на странности воспитания подрастающего поколения в правящей династии. Насколько он помнил, наследнику нынешнего императора был один, и если ему не изменял разум, то находился он сейчас отнюдь не в защищенном от всего дворце, а в немногочисленной компании крайне опасных существ. «Хотя, с другой стороны, мало в каком месте он мог бы быть еще более защищенным. Что требуется от меня?» «Спокойно и серьезно?» — спросил он. И Карс также спокойно ответил. «То же, что и от нас всех. Оберегать ежи». «Оберегать его можно по-разному, сам понимаешь. В том числе и научив правильно работать с телом и мечом. Асси, понимаешь?» Он не сможет. Его самого учили в родных горах. И это было жестко. Как спаринг-партнер он не годится совсем. Я тем более. Волчок просто не умеет. Он у нас воры бандит в прошлом, само собой. Но воспитывался не во дворцах, чтоб ты понимал. Ну а братишки. Их бы самих кто обучил. Они умеют по-своему и хорошо умеют. Но это не то, что нужно, ежи. Мы бы, собственно, обошлись и без твоих услуг, но если ты попался на пути, зачем отказываться? Я про таких, как ты, только слышал, а видел всего раз. И там парень просто шатался, словно пьяный, но не падал. Другой уровень, — кивнул Дон, — их несколько. — Да, я теперь знаю, — ответил Карс. — И хочу, чтобы ты научил... «Нас всех! Всем пригодится! И даже Асси! Хотя против его огня ничто не устоит!» «Почему вас так мало?» — спросил еще Дон. «А нам больше не требуется!» Дон кивнул и закрыл разговор. Он слышал все, что хотел, выводы сделал. И с той поры спокойно и методично выполнял свои обязанности. Молодой принц подавал большие надежды, впрочем, как и волк. Степники пока не успевали, были слишком деревянными, да и привыкли работать в тандеме, доверяя друг другу словно самим себе, а поодиночке проваливались. А Сандр посматривал на тренировки, но пока что участия не принимал, как и сам Карс, впрочем. Но времени впереди было полно. До места назначения, небольшого гарнизона на северо-западной границе, была еще неделя неспешного пешего пути. Почему вся компания не передвигалась на автомобилях, поезде или на худой конец лошадях, Дон да не уточнял. Хотят пешком идти, да и пусть. Ему-то какое дело. К нему за всю дорогу никто не приставал с расспросами о происхождении, прошлом, настоящем имени. Его это более чем устраивало. После обеда, на котором все же к радости ворчащего волка вместо похлебки всеми признанной негодной, поджарили добытого в горах драконом козленка, Дон повалился на спину и прикрыл глаза. Солнце слепило через сомкнутые веки, выбивая слезы, точно так же, как когда он смотрел на Месси.